Вы, должно быть, нечасто ездите верхом. Белый рыцарь очень удивился. — Почему ты так думаешь? — спросил он дрожащим от обиды голосом и залез в седло, держась одной рукой за алисиной волосы, чтобы не свалиться с другого бока. — Если много ездить верхом, то не будешь так часто падать. — Я езжу много, — отвечал рыцарь торжественно. — Очень много. — Ах, вот как! сказала Алиса, как могла сердечнее. Больше она ничего не могла придумать. Они продолжали свой путь молча. Рыцарь ехал, крепко закрыв глаза, и лишь изредка что-то бормотал. А Алиса с тревогой ждала, когда он опять упадет. «Великое искусство верховой езды», сказал вдруг громко рыцарь и взмахнул правой рукой. «Заключается в том, чтобы держать...» Он замолчал так же внезапно, как и начал, потому что свалился головой вперед, прямо на дорожку, по которой шла Алиса. На этот раз она перепугалась и, помогая ему подняться, взволнованно спросила, «Вы ничего себе не сломали?» «Ничего существенного», — отвечал рыцарь, словно одно-два ребра не шли в счет. «Как я и говорил, искусство верховой езды — Заключается в том, чтобы правильно держать равновесие. Вот так. Он отпустил узду и распростел руки в стороны, чтобы показать Алисе, что он имеет в виду. На этот раз он упал на взничь прямо под копыта своего коня. И пока Алиса ставила его на ноги, он, не переставая, бормотал. «Я езжу много, очень много!» Тут Алиса потеряла терпение. «Нет, это просто смешно!» — воскликнула она. «Вам бы ездить на деревянной лошадке! Знаете, такая, на колесиках!» «А что, у таких ход легче?» — заинтересовался рыцарь и обнял своего коня обеими руками за шею. «И хорошо сделал! А то свалился бы опять на землю!» «Ох, гораздо легче!» — фыркнула Алиса. «Достану себе такую лошадку!» — задумчиво сказал рыцарь. «Одну!» «Или две? Или несколько?» Наступило молчание. Немного спустя рыцарь произнес. «Я сделал много замечательных открытий». «Ты, конечно, заметила, когда меня поднимала, что я о чем-то думал». «Да, вид у вас был задумчивый», — согласилась Алиса. «В этот миг...» Я как раз изобретал новый способ перелезания через калитку. «Хочешь послушать?» «Пожалуйста», — сказала Алиса вежливо. «Вот как я до этого додумался», — продолжал рыцарь. «Понимаешь, я рассуждал так. Единственная трудность в ногах — как поднять их наверх? Голова. И так наверху». Значит так, сначала кладем голову на калитку. Голова, значит, уже наверху. Потом становимся на голову. Тогда и ноги тоже наверху, правда? И перемакиваем на ту сторону. Конечно, если удастся это сделать, через калитку перелезешь, сказала с сомнением Алиса. «Но вам не кажется, что все это не так-то просто?» «Я еще не пробовал», — отвечал серьезно рыцарь, «и ничего не могу сказать наверняка, но ты, пожалуй, права, это не очень просто». Эта мысль его так огорчила, что Алиса поспешно переменила тему. «Какой ваш шлем забавный!» — весело заметила она. «Это тоже ваше изобретение». Рыцарь с гордостью поглядел на шлем, свисающий с седельной луки. «Да», — ответил он, — «но я изобрел и другой, гораздо лучше этого. С виду он похож на огромную сахарную голову. Когда я падал с лошади, он упирался тут же концом в землю, так что падать с мне было совсем недалеко. Одно нехорошо, конечно, было, я мог упасть в него». «Однажды так и случилось. Хуже всего, что только я застрял в шлеме, как вдруг подъезжает второй белый рыцарь и надевает его на себя. Он думал, что это его шлем. Белый.